Широкая, синяя, вся празднично залетая солнцем, Нева с плывущими по ней многовесельными галерами и белопарусными галетами и бригами открылась перед ним. На противоположном берегу, среди высоких, в зелени садов с балконами и фигурными карнизами домов выселся новый каменный зимний дворец. Принц спустился в ялик, не сводя глаз с горящих в утренних лучах солнца окон и молчал. Куда вот и поедем? Там, туда, к самому царю, Да тебе, к Тальянцу? Архитектору, что ли, в новый дворец? К нему, туда, так бы сразу. У дворцовой пристани собралась куча зевак. Их заинтересовали двое верховых, на взмыленных конях, прискакавших из батарей адмиралтейства. Пока конюх проваживал лошадей, его барин договорил извозчичью коляску и не спускал глаз с ялика, плывущего от крепости ко дворцу. В ялике, светло-зеленом, серебряным шитьем мундире, сидел высокий молодой человек. Треугол он снял и ладонью прикрывал от солнца глаза. Длинные, незавитые в косу волосы развивались по плечам. Ваше высочество, куда же вы это ушли? Эх, можно ли? Государь нас ждет к себе. Вот и коляска прислана. Принц невольно отстранился, испугавшись. Взглянул на пристава так, словно увидел привидение. Как? Не обман? С чего же, полноте? А где государь? О, кружится голова. Его величество на даче. В Ранбове. А... Пожалуйте, сударь. Как? Еще не приехал? Да ты, верно ли знаешь? Где Ранбов? Недалеко Духом доедем Беглец недоверчиво сел в карету Не переставая размышлять о том, что с ним происходит Сравнивать свои ощущения А может, лучше закричать? Начать сопротивляться? Вокруг столько прохожих Все смотрят Да перешептываются Неловко Да ну уж, скорей, не опоздать бы.